Он уже подал отставку? Да, господин Витиль вполне полагается на моего мужа. Итак, сударь, я уже уменьшил наследство на 60 тысяч франков. Так считаю нужным дать отступного этой подлой привратнице тетки Сибо. Но я очень прошу выхлоптать патент на табачную торговлю для мадам Салаш и назначение моего друга Пуляна на вакантную должность старшего врача приюта для В случае мы договорились. Все в этом деле на вашей стороне. Даже Годисар, директор театра. Вчера я был у него, но он обещал утихомирить ламповщика, который мог расстроить наш запас. О, я знаю, господин Годисар очень предан семейству Ты Илье вышел. К несчастью, он разминулся с Годисаром и роковому прошению о вызове в суд был дан ход. Алчные люди одобрят, а честные с отвращением осудят ликование госпожи Демарвиль, который через полчаса после ухода Фрезееве у Стар и передал ей свой разговор с несчастным шумом. Госпожа Демарвиль согласилась на все, она была бесконечно признательна директору театра за то, что он успокоил ее совесть доводами которая очла вполне убедительно. «Ударня», — сказал Годисард, — «я подумал, ведь он, бедняга, не будет даже знать, что ему делать с таким богатством», и поспешил сюда. «Поистине он так же чист сердцем, как наши право. Это ходячая простота. Типичный немец, дурачок, в пору под стеклянный колпак поставит, как воскового христа, по моему, он из с двумя с половиной тысячами франков пенсии не будет знать, что делать. Его толкать на разврат, обогатить этого старого холостяка, который был так привязан к нашему родственнику, доброе дело, сказала госпожа де Марви. Я очень сожалею, что у нас с господином Понсом произошла небольшая размолвка. Если бы он тогда навестил нас, мы бы ему все простили. Вы бы только знали. Как его не достаёт муж. Он был в отчаянии, что ему не сообщили о смерти кузена пони. Для него семейные обязанности священны. Он не приминул бы пойти на отпевание, проводить тело на кладбище. Да и я тоже пошла бы на заупокойное место. «Итак, сударыня, — сказал Годи Стар, — благоволите подготовить документы. В четыре часа я приведу к вам нем. Будьте так любезны, попросите вашу очаровательную дочку Викантессу де Попино не лишать меня своего расположения, а также засвидетельствовать ее почтенному батюшке, доблестному государственному деятелю и моему достойному другу, мое почтение и глубокую преданность всему его семейству, а одновременно передать ему мою покорнейшую просьбу и впредь не оставлять меня своими милостями. Его дяде-судье, я обязан жизнью, а ему благосостояние. Мне было бы очень желательно оказаться достойным в ваших глазах, равно как и в глазах вашей дочери того уважения, которое подобает людям влиятельным и занимающим высокий пост. Я хочу покинуть театр и стать солидным человеком. Сударь, вы сейчас солидный человек. Сказала супруга-председателя. Очаровательница! Воскликнул Годисар, прикладываясь к сухонькой ручке госпожи Де Марди. В четыре часа в контору нотариуса Бертье пришли сначала Фризье, составивший текст полюбовного соглашения, затем табаро, доверенное лицо старого музыканта, и, наконец, сам шмуке, которого привел Годи Фризье предусмотрительно положил на видном месте на конторке нотариуса шесть тысяч франков банкнотами, то есть всю сумму, которую просил Шмуке, и 600 франков, составляющих первый взнос пожизненной ренды. И немец, растерявшись при виде такого богатства, не стал вникать в смысл оглашавшегося документа. После пережитых потрясений Он, бедняга, был не вполне вменяем. А тут еще Годистар подхватил его как раз в ту минуту, когда он возвращался с кладбища, где беседовал с обещая ему вскоре с ним свидетельствовать.